«Ну, с уточками вообще проблем не было. Просто присел на корточки и обстоятельно осмотрел каждую. Выбрал одну с топорщившимся перышком. Почти ткнул ее пальцем в грудь, но вовремя опомнился и отдернул руку. Поднял утку, аккуратно держа ее под бока. Это. Еле уловимые дуновение разреженного воздуха, и счастливая Алена рухнула в мои объятья. Я едва не сел на песок. В облике уточки у нее был несколько иной вес». — Угадал, и впрямь угадал, — призадумался Кощей. — Может, ты девку Энту сердцем чуешь? А может, она тебе знак какой тайный подает? — Прошу прощения, но это уже не принципиальный вопрос. Все три задания мною выполнены, освобожденную девушку мы забираем с собой. Митя, марш в ступу. — Да к чё? Нечто все уже... кратковатенькая представленница будет. А ежели ее попросить вежливо, к примеру, в свинью какую-то прикинется, а вы еще раз угадаете. «Митя!» — почти прорычал я. «Бегом в ступу, бабушку в охапку и линяйте, пока не началось». никичка да как же мы тебя, сокола, одного на растерзание оставим?» — уперлась ега. «Дружно жили, так и помрем дружненько». Все веселее, чем с Боровым в ступе бутыхаться. Ее идти за него набок перевешивает. Гражданин бессмертный повернул голову в нашу сторону, и в прорезях шлема блеснуло оранжевое. Мои сотрудники мигом прекратили собачиться и, послушно взявшись за руки, прыгнули в ступу. Митька повалился на самое дно, так что над бортом торчала только его голова и лапки, а бабка уверенно встала ему на пузо. «Э, «Господин хозяин, я э, сейчас...» Мерзавец Труссарди как-то разжевал бумажный кляп, мужественно проглотил его и, яростно вертя шеи, стянул ленту. «Вас э, обманули! Это дрянь ему все рассказала! Он был предупрежден! Он знал, точно знал!» «Опергруппа, на взлет! Я приказываю!» Мне пришлось орать так, что горло едва выдержало. Помело в руках ей дрогнуло, но сделала первое движение. «Никитушка, держись! Мы за подмогою!» «Толку с этой подмоги! Летите, ребята! Мы с вами славно поработали, как говорится, пора и честь знать». Чудовище Кащеевы наконец-то опомнились и зарычали. Алена так прижалась ко мне, словно жутко хотела умереть вместе, однако у меня были иные намерения. «Не успеет к тебе подмога прийти, сыскной воевода!» — медленно взвешивая каждое слово, протянул мстительный злодей. «За обман дерзкий, за подставу милицейскую, за измену бесовскую, жалую вас смертью страшною, но из сострадания чисто мужского к возрасту твоему холостому разрешу один поцелуй, а потом казнить, казнить, казнить обоих». Я осторожно коснулся кончиками пальцев подбородка девушки. Она подняла на меня ласковые черные глаза и без тени упрека тихо прошептала. «Вот и все наше счастье, участковый. Хотела я к тебе сама прибежать, да не смогла. А ты за мной пошел, так только зря голову сложил. Почему не все сказки, ладно, заканчиваются?» «В смысле, жили они долго и счастливо, и умерли в один день?» «Нам это не грозит. Наша сказка только начинается», — улыбнулся я. «Есть одна идея. Не факт, что сработает, но вы свистеть умеете. А то...» «Эй, хватит шептаться-то!» — приподнявшись на стременах, напомнил Кощей. «Ну-ка, быстренько чмогнулись и в пыточную. Да рыдайте погромче, я слезы люблю!» «Детской исправительной колонии на вас не было в свое время», удрученно вздохнул я и подмигнул Алене. Она, не задавая вопросов, резко и отрывисто свистнула. «Сивка-бурка, вещая каурка, стань передо мной, как лист перед травой!» рявкнул я, топой ногой. Тишина. Никто ничего не понял. Я, привстав на цыпочки, попытался повглядываться вдаль. Увы, весь обзор заслонял столетний лес. На слух тоже глухо. Ожидаемый дроби копыт ни в какую не слышалось. Алёнушка молча погладила меня по плечу. Мне тоже очень жаль. «Ты чего это кричал, сыскной воевода? али от страха ума лишился, так и не горюй. Боишься правильно, ибо смертушка твоя долгонькой будет». «Что ж, по крайней мере, я попытался». На секунду нас накрыла сиреневая тень, а потом в небе раздалось счастливое конское ржание. О, а я-то уже и не надеялся.